Слава Ленская. «Давай притворимся!» Читает Ольга Кучерявых. Пролог. «Пожалуйста, помогите мне!» От отчаяния я бросилась к первому парню, отдаленно похожему на того, которого я придумала, я писала девчонкам. «Чем?» — слегка удивившись моей просьбе, спросил он. «Притворитесь моим парнем!» Выпалила я на одном дыхании. Понимала, что времени на долгие хождения вокруг да около у меня не было. И как только духу хватило заговорить с незнакомцем, да еще и смотреть на него во все глаза в ожидании вердикта. «Смешная ты», – усмехнувшись, прокомментировал он. «Почему настоящего не заведешь?» – поинтересовался, внимательно оглядывая меня с головы до ног. Я как-то растерялась, что на это ответить, поэтому просто смотрела на него умоляющим взглядом и растерянно хлопая глазами. «Ну хорошо, почему бы не помочь такой милашке? Когда нужно?» – ответил он, снисходительно улыбаясь словно разговаривал с маленькой девочкой. «Сейчас?» – обрадованно воскликнула я. «Тут кафе за углом», – выпалила, махнув в нужную сторону, уже готовая схватить парня за рукав и потащить за собой. Ульянка наверняка уже решила, что я не приду и сидит там, насмехается надо мной, прямо перед Сережей. «Сейчас не могу, тороплюсь», – еще раз улыбнувшись, отказал мне прохожий и уже шагнул дальше, унося с собой мою последнюю надежду не ударить в грязь лицом. «Я могу». «Рядом с нами вдруг возник еще один парень. Это был тот самый, словно нарисованный по моим рассказам, красавчик». «Что?» Словно дура, открыв рот, смотрела я на него и не верила своим глазам, и уж тем более не понимала, что он говорил. «Я могу притвориться твоим парнем», словно маленькой, объяснил он мне. «Правда?» Недоверчиво посмотрев на него, уточнила. «Да, как раз сейчас свободен. Думаю, будет забавно», прокомментировал он. «Спасибо большое!» – поблагодарила заранее, пропуская мимо ушей его замечания о забавах. «Ну нет, просто спасибо здесь не подойдет. Я вообще просто так ничего не делаю», – произнес он, явно издеваясь и пользуясь моей безвыходной ситуацией. «И что я буду тебе за это должна? Деньги? Сколько?» В голове уже включился калькулятор, подсчитывая небольшую сумму, находящуюся в кошельке, плюс те крохи, что я копила на зарплатной карте, и небольшая заначка дома. «Ну нет, деньги — это неинтересно. Предложи мне то, от чего я не захочу отказаться». Тут же прервал мои мысленные подсчеты бюджета, склонившись к самому моему лицу и разглядывая пристально, словно зверушку в зоопарке. Вот только мне было не до анализа его загадочных слов. «Да я сейчас на все готова, в пределах разумного, конечно», — выпалила я, понимая, что ни за что не могу упустить такой шанс. «Что тебе предложить?» «Давай так» я сейчас иду с тобой и играю самого лучшего парня в мире, а ты останешься мне должна произнес парень идет ну если ты не заберешь меня за это в сексуальное рабство я готова махнув рукой на размытые условия согласилась я в таком случае я андрей протянул он мне свою ладонь дана очень приятно попыталась я быть культурной, но мне все же хотелось поскорее пойти я вложила свою руку в его Он подмигнул и переплел наши пальцы. «Веди, крошка», – произнес он с придыханием, а я вытаращила на него глаза. «И как я должен тебя называть? Можешь и мне прозвище дебильное придумать, я не против. Так точно имя не перепутаешь». «Я и так не перепутаю», – фыркнула, увлекая нового знакомого за собой.